Я твой ангел-хранитель, Ариэль, я спасу тебя. По мере того, как девушка уплывала всё дальше и дальше по дороге на свой личный остров, где-то там руки её ослабли, и книга выпала. Соскользнув с края кресла, увесистый том упал на пол плашмя. Однако звук удара был поглощён войлочными стенами и потолком. и кот уловила один лишь еле слышный шепот. Ариэль же, даже не понимая, что уронила книгу, продолжала сидеть неподвижно. «Я твой ангел-хранитель», — повторила кот, мимоходом удивившись пришедшим на ум словам. Теперь она боялась за Ариэль куда больше, чем за себя». И её сердце колотилось сумасшедшей быстротой. Твой хранитель. Жгучие слёзы, обессиливающие и расслабляющие, застилали глаза Кот. Это была роскошь, которую она не могла позволить себе в данных обстоятельствах, и Кот сердито заморгала. Добившись, наконец, того, что слезы высохли, а окружающее перестало расплываться перед глазами. Отвернувшись от запертой внутренней двери, она решительным движением распахнула наружную. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Когда кот вышла из тамбура в первую подвальную комнату, Ей показалось, что труба шумит гораздо громче, чем она себе представляла всё время, пока рассматривала пленницу та-та-та та-та-та та-та-та С тех пор, как она заглянула через глазок в комнату Ариэль, едва ли прошло больше минуты. Этот мерзавец, маньяк импотентный несчастный всё ещё мылся в своём душе легче лёгкого застать его там без защитного игольенкова теперь когда кот знала где тамиться под замком риэль она могла больше не беречь пожирателя пауков для полицейского следствия револьвер удобно расположился у неё в руке не просто удобно а великолепно Если бы она могла освободить Риэли и незаметно выбраться с ней из дома, кот несомненно предпочла бы этот вариант насильственному действию. Однако ключей у неё не было, а взломать внутреннюю дверь наверняка было непросто. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. У неё оставалась только одна возможность. Кот шагнула к лестнице, ведущей из подвала наверх. В руке ее мерцала вороненная сталь. Даже если убийца закончит принимать душ и выключит воду до того, как кот успеет подняться на второй этаж, он все равно будет не одет и безоружен. Скорее всего, он еще будет вытираться полотенцем, поэтому ей придется войти в ванную комнату и выстрелить в упор, чтобы сбить его с ног, а потом разрядить в убийцу весь барабан. Первой пулей надо прострелить его поганое сердце, второй раздробить лицо, чтобы наверняка знать, что он мёртв. Она не имеет права рисковать, не имеет права дать ему хоть полшанса. Нужно использовать все патроны, нужно нажимать на курок до тех пор, пока ударник не защёлкает по донышкам стреленных гильз. И она могла это сделать, могла убить взбесившуюся сволочь. И готова была убивать её снова и снова, пока подонок не отправится туда, откуда пришёл, в самое пекло ада. Она могла бы это сделать и сделает. Кот поднималась по бетонным ступенькам, стараясь наступать на свои собственные мокрые следы, не успевшие даже просохнуть. Кот и Шеперд больше не собиралась прятаться. Она уверенно шла из подземелья вверх, к свободе, к свету, живая и невредимая, навсегда возвращаясь из Нарнии в этот мир. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. Обдумывая на ходу самый подходящий вариант, кот спросила себя: Не следует ли ей застрелить своего врага прямо сквозь занавеску душа, если, конечно, там действительно есть занавеска, а не кабинка со стеклянной дверью. Если она станет стрелять в убийцу не через дверь, значит ей придётся держать револьвер одной рукой, в то время как другой она должна будет отдёрнуть занавеску или распахнуть дверь. Подобный вариант казался Кот довольно рискованным, поскольку она начинала ощущать в пальцах и в запястьях какую-то подозрительную и в высшей степени неуместную слабость. Её руки от страха, от возбуждения дрожали так сильно, что уже сейчас ей приходилось держать оружие обеими руками, чтобы не нароком не уронить. Сердце код стучало так же громко, как незакреплённая медная труба. Она страшилась предстоящего столкновения, даже зная, что безумный маньяк будет беззащитен и гол. Так она достигла верхней площадки и шагнула в бельевую. Нет, стрелять через занавеску нельзя. Она может ранить его легко или вовсе не попасть. стреляя в слепую, она не сумеет точно поразить его в голову или в сердце. Пройдя мимо сушилки, мимо стиральной машины, вдыхая на ходу запахи порошков, она очень быстро достигла двери из бельевой в кухню. Шагая через порог, кот слишком поздно заметила то, что машинально отметила ещё на верхней площадке лестницы. Мокрые отпечатки ног на полу, которые перекрывали ее следы и были намного больше. Но она уже набрала достаточно большую скорость, и инерция толкала ее вперед. Кот вылетела в кухню, и убийца бросился на нее справа из-за обеденного стола. Он был большим, сильным, стремительным, полностью одетым и ничуть не беззащитным. Шум воды в душе с самого начала был фикцией. Как ни быстро он двигался к отцумело, опередить его на долю секунды, убийца собирался толкнуть её назад и ударить об один из посудных шкафчиков, но кота вернулась и подняла оружие. Ствол револьвера находился в 3 футах от его лица, когда она нажала на спусковой крючок. Курок издал сухой щелчок, будто сломанная ветка. Не заряжено. кут попятилась назад к самому холодильнику и зацепила спиной календарь С котятами календарь оторвался и упал ей под ноги. Убийца продолжала атаковать. Она нажала на курок ещё раз, и револьвер снова сухо щёлкнул. Кот не могла понять, в чём дело, потому что служащему автозаправочной станции чёрт его дери, не было смысла держать для самозащиты незаряженный револьвер, да и выстрелить он так и не успел. Выпущенный из дробовика заряд прикончил его раньше. Это был первый раз, Когда кот увидел убийцу в лицо, прежде она видела в лучшем случае его затылок, макушку и даже профиль, но с большого расстояния или в полутьме. Он оказался совсем не таким, каким рисовала его воображение кот. Лицо его не было широким, челюсть не выглядела квадратной, а губы не были бледными и бескровными. Внешне убийца казался довольно привлекательным. Голубизну глаз Чистых, без тени безумия, выгодно оттеняли густые и очень темные волосы. Черты лица были крупными, а улыбка располагающие. Улыбаясь, он продолжал надвигаться на нее, и кот нажала на спуск в третий раз. Курок снова попал на пустую камору. Не переставая улыбаться, убийца схватил револьвер за ствол и рванул у нее из рук с такой силой, что едва не сломал кот палец оттуда. застрявший в предохранительной скобе боль была такой сильной что кот не удержался и вскрикнула преступник отступил назад с её револьвером в руках его глаза заискрились от удовольствия ай да приключения словно говорили они кот прижалась спиной к холодильнику топча ногами кошачьи мордочки я знал Что это тот же самый револьвер, проговорил Пожиратель пауков. Но ведь я мог и ошибиться, верно? Тогда в моём лице зияла бы сейчас огромная дыра, не так ли, маленькая леди?